Глава шестая — Мы произвели фурор, — весело сказал Захар, помогая мне сесть в машину. — Можете себе представить, сколько разговоров теперь будет? — Это меня и пугает, — честно ответила, покосившись на его руку, придерживавшую меня за талию. — И вообще, я сама в состоянии сесть в вашу колымагу. Совсем не обязательно меня трогать. — За нами наблюдают, между прочим, — обиженно прогудел он. — И в вашем возрасте пора бы научиться воспринимать правильно проявление этикета со стороны мужчины. А колымага, как вы изволили изящно выразиться, сделана на заказ. Я дернулась, когда его пальцы скользнули по моей спине, и, потеряв равновесие, обрушилась. Всей массой на сиденье. Дорогой автомобиль вздрогнул и заскрипел рессорами. А я с трудом сдержала рыдания, гадские балетки, все же не выдержали испытаний дождевой водой и развалились. Подошва одной из туфлишек так и осталась лежать на грязном тротуаре. Блин, сто раз зарекалась покупать дешевую обувь. Но почему-то всегда наступаю на одни и те же грабли. Вы прям золушка. Только она, делая ноги с королевского бала, теряла туфлю, а не ее часть. Вы бьете все рекорды. За последние два дня умудрились лишиться двух пар обуви и брюк. Я такого чуда в своей жизни еще не видел. Захохотал Завьялов. И к моему ужасу выковырял из грязи предательскую подметку. Слушайте, — зло прошипела я, — просто отвезите меня домой, и все. Я страшно устала от вашего общества. — Там в багажнике есть резиновые галоши, — подал голос Сева. — Твою мать! Я совсем забыла, что у этого сноба есть водитель. Нет, ну надо же так опрофаниться. И какого черта они делают в моем автомобиле? Приподнял бровь Захар, раздраженно посмотрев на своего телохранителя. Вот тебе, получи, фашист, гранату. Голоши в сделанном на заказ лимузине — это даже покруче, чем мамулин палантин. Всем расскажу на работе. «Так я их маме купила, а дачу забываю», — хмыкнул Сева. «Размер, правда, маленький. Тридцать пятый. А так они модные даже, с камушками». Я закатила глаза. «Боже, этот день, наверное, никогда не закончится. А размер мой, кстати». Создатель здорово пошутил, наградив меня размером ноги, как у ребенка. «Видимо, когда все стояли в очередь за красивым телом...» Я умудрилась встать туда, где раздавали миниатюрные копытца. «Давай свои чувяки!» — приказала я. «А что, все лучше, чем схватить воспаление легких?» Завьялов отвернулся, и по его затрясшимся плечам я поняла, что калоши на моих ногах — это настоящий аттракцион. Страшно захотелось выпить. «Да что там? Нахрюкаться до поросячего визга!» Тепле машина меня разморила, потому ехала молча. Захар тоже не проявлял желания поговорить, и я, расслабившись, смотрела в окно. «Тут останови!» Приказала, увидев вывеску любимого бара, расположенного в непосредственной близости от моего жилища. Вывеска сияла и переливалась неоновыми огоньками, маня обещанием алкогольной расслабленности. «Что вы задумали?» — спросил Завьялов. — Это не очень хорошая идея. Не думаю, что данное заведение — место для порядочной девицы. — А кто вам сказал, что я порядочная? Обиделась. И чем ему не угодил этот бар, который, к слову, очень мне нравился? И бармен Славка, и официантки Леночка и Танюшка, и даже посетители, считающие себя местной элитой рок-музыки, больше похожей на свор бомжей. Относились ко мне тепло и подружески. Нельзя сказать, конечно, что я завсегдатый, но мы с Катькой часто здесь расслабляемся после трудовых будней. Плохой идеей было идти на мамину вечеринку, фыркнула я, глядя в вытянувшееся лицо начальника. Если бы знал, что придется терпеть ваше присутствие, бежал бы оттуда, как от чумы. Да, милые парни-рокеры в сравнении с этой мукой, агнцы божьи, и вообще не имеете права мне запрещать. Сева припарковала лимузин возле входа, и я, подошалевшими взглядами вышедших покурить хануриков, элегантно выставила ножку, обутую в блестящую колошу. «Ой, Юлёк, ничего себе ты, папика, отхватила!» Восторженно присвистнул червь, огромный парень, затянутый в кожу. Откровенно говоря, ему этот наряд не шел, делая похожим на садомазохиста отбившегося от стада рабов какой-нибудь властной госпожи. «Боже, за что?» — простонал Захар, проигнорировав восторг червя и поплелся за мной. «Какого черта вы творите?» — зашипела я. «В мои планы его компания ну никак не входила!» «Знаете, Юля, вы совершенно сумасшедшая особа!» И я бы в эту обитель порока и шага не сделал. Но не могу оставить вас одну. Тетя Изольда с меня спустит шкуру, если с вами что-то случится. — О, так вы, тетя, боитесь! Я издевательски захохотала и едва не упала, запнувшись ногой за ступеньку. Калоша противно скрипнула, доведя меня до белого коленя. Так смогусь круто весь из себя! Вы меня разочаровываете!» «Не говорите о том, чего не знаете!» — рассердился Завьялов. Я ехидно улыбнулась, радуясь, что все же смогла вывести из себя этого сноба. «И вообще, идите к черту! Я и вправду не нанимался с сиделкой к сумасшедшей!» Начальник развернулся и пошел к машине. Я облегченно вздохнула и вошла в наполненное гремящей музыкой и дымной кисеей помещение. Не говори же этому ненормальному, что правая калоша на моей ноге приказала долго жить после соприкосновения с дурацкой ступенькой. Ладно, до дома как-нибудь доковыляю. Но сначала поздороваюсь с парой порций текилы. А Завьялов пусть катится колбаской. Вот честно, такого раздражения во мне не вызывал ни один мужчина. И что с ним не так? Ты прекрасно, как всегда, поприветствовал меня Славик, окинув взглядом розовое платьишко и блестящие калоши. Красота! Текилы, и прибери эти наперстки. Три в одну посуду. И огурец. Юлька, ну когда ты уже научишься пить? «Текилу надо солью и лаймом заедать! Что за плебейство!» Недовольно проворчал бармен, выполняя мой заказ. «Я себя лосем чувствую, когда соль, лежу!» — пожаловалась. «И вообще, не учи меня жить!» Текила пронеслась по пищеводу огненной волной. Я бодро захрустела огурцом и начала себя жалеть. Так со мной всегда происходит после первой дозы спиртного. Вот скажи, Слав, я что, не заслуживаю любви? Вот скажи, а? И этот еще Захар сумасшедший обзывается. А что я ему сделала? Что? Подумаешь, упала на него. Так сам виноват. Нечего под ногами путаться. Катька дразнится все время, мать пристает, и чем я им всем не угодила? Может, это похудеть тебе стоит, с гардеробом разобраться и на лосиху сразу перестанешь похожей быть, начнешь пить правильно. Вякнул бармен, но напоровшись на мой уже не совсем трезвый взгляд, подавился и закашлялся. Так что его тираду мне не довелось дослушать. — Повтори! — приказала я. И парень метнулся за бутылкой, явно желая стать прозрачным.